примечание первое хранитель секретов один из чинов при дворе фараона и в составе древнееегипетской армии аналогичный начальнику тайной полиции примечание второе казначей богов один из официальных титулов в чате визире фараона примечание третье здесь приведены виды изменененные отрывки из древнееегипетского гимнасеу